Глава четвертая. Кругом ложь. Все мои планы на смарку. Утром они отправляются в бездну. Пусть моя хромота и была чистой выдумкой, а все равно мне пришлось ковылять, опираясь на Бону, так что в лагерь мы явились последними. У всех радость, у меня в башке каша. Что теперь? Ладно, не люди, которых можно и после прикончить, но Крамор... Крамор завтра умрет. Дядьки уже сообщили, что с предзами в народ отправится именно он. Смотрю на его счастливое лицо, и мне тошно становится. Не могу я молчать, зная, что человека, который мне ничего плохого не сделал, собираются скормить бездне Надо предупредить его, только как. Но поболтать в сторонку не отведешь, не принято у нас так. Сразу спросят, что за секреты такие. Заставят при всех говорить. И поводу куда-нибудь уйти с ним вдвоем тоже нет и не будет. Впереди только ночь, сразу после которой... Стой, Китя. Вот ночью как раз и есть шанс пошушукаться с глазу на глаз. Мужикам поутру нужны силы и ясные головы. Последнее испытание суши, наверняка самое сложное. Тут уж сам Единый велел хорошенько выспаться перед таким важным делом. Поймал мысли и начал осторожно к ней подводить предзыв. Места в окрестностях нашего нового лагеря настолько глухие, что даже вездесущих волков уже сколько дней не видали. Мелкий же хищник и подавно обходит отряд из 9 человек десятой дорогой. Пятерым идти в бездну с утра, а четверых, кого завтра не ждет самый важный день в жизни, на ночное дежурство за глаза хватит. И сработало. С моей ненавязчивой подачи Бон все смены решил разделить между нами. Первым Дрог караулит, затем Рохус, наш сон охраняет после Дерман, а я себе самое сонное время забрал. Мне под утро свою стражу нести. Малая победа достигнута, теперь очередь за большой. Предстоящий разговор уже трижды обдумал. Спать ложусь со спокойной душой. Долой страх. Все получится. Ночь шуршит ветерком по вершинам холмов, убаюкивая. Кроме этого тихого свиста, других звуков нет, посторонних. Такт храпа и сопение спящих на месте — Разбудивший меня полчаса назад Дерман, едва завалившись, мгновенно уснул, и все дрыхнут. Пора начинать. Потихоньку поднимаюсь и подкрадываюсь к спящему Крамору. Сейчас самое опасное место. Расшумится с просонья, разбудит других, придется тогда переигрывать все. «Крамор!» — шепчу дядьки на ухо. «Разговор есть. Не шуми только!» Настоящий охотник умеет мгновенно просыпаться готовым ко всему. Крамор не подвел. В распахнувшихся глазах отражается свет звезд. Сна в них уже нет и в помине. «Чего тебе?» Вопрос задан тихо. «Пока повод не дам, он специально будить лед не станет. Потому о всем важном не здесь. Я не знаю, как Крамор отреагирует на услышанное». «Поговорить надо. С глазу на глаз». «Есть что важное сказать по секрету!» Задумался. «Ладно. Пошли отойдем». Клюнул. Самое сложное позади. Теперь бы не разбудить никого ненароком. Я первым, крадучись прочь из лагеря. Позади меня Крамур тоже ступает бесшумно. Отойдем за холм туда, где в прошлый раз с Зайкой болтали. «Говори. не шли зря разбудил, серчаю Подставляюсь, но выбора нет, врать нельзя. Как бы просто его предупредить было нужно, то я бы стрекор бы сейчас набрехал и прошло бы. Мне же крамора надо в союзники заполучить, на свою сторону перетянуть. Так что придется рассказывать все как есть. Герман Зайку снасилить пытался, потому и сбежал. Дрог его покрывает. Эти гады не хотят идти в город. Откуда узнал? Сама Зайка и рассказала. Все брехня про Тушкатов чудом вывернулась. Ей смертью грозили. «Я про город». «Так это...» — растерялся я. «Не стали бы они Зайку обижать, как бы было иначе. Ее уши отряду нужны. Им плевать на отряд получается». Крамор хмыкнул. «Хм... Глубже смотри, в чем надо. У Дермана похоть сыграла, вот и все» этот кроль похотливый с первого дня тушкатки под юбку заглядывал мужики иногда не той башкой думают так и дрог же а что дрог прикрыл кореша что ему еще оставалось я тогда сразу все понял какие тушкаты откуда им взяться вот Йок, и молчал ведь обон буркнул я почему он не понял тогда раз все просто говорю тебе не пойдут они с нами Им к массахам вернуться охот Что им город, когда лучей мало, им и здесь хорошо?» Крамор громко вздохнул. «Ну, пацан, вот чего ты ко мне полез с этим? Я что, крайний? Иди тогда к Бону, раз вернулась. Она, кстати, где?» «Не уклончиво пробурчал я. «Раз вернулась, — продолжил охотник, — то предзы внезапно и поумнеть тогда могут». Бон-то думал, с концами она. «И Бон знал?» — округлил я глаза. «Да все знали», — скривился Крамор. «Ты один у нас, тупенький. Я тебе ничего не говорил, если что». Но обидели девку, сбежала она. И что теперь делать? Несмертным же боем бить дермана или сразу обоих? Ведь что оно даст? «Ничего, даже хуже. Минус два человека в отряде». «Это Бон так сказал?» Это я тебе говорю. Так, по моему разумению, командир размышлял. Так-то он, как и все, про то дело молчит. Ему среди нас чинить разлад ни к чему. Но они же... В город долго идти. Перебил меня дядька. В предстоящем походе каждый боец на счету. Посоветовал бы тебе все забыть, но раз Тушка вернулась, Ее слух — это да, это польза большая. Давай завтра с Боном перетру эту тему по-тихому. Но не сразу, с утра. А как звезды возьмем? Мне сейчас не до того паря. Вот честно, не мог ты денек подождать? Вывалил тут на меня посреди ночи проблему. Обожди чуть. Надо взвесить, в чем выгода больше. У меня сейчас другим мысли заняты. Дай в бездну сходить и решим. За всей этой вылитой на меня гадостной правды я совсем забыл о главном. Это надо же. Все знали и молчали как так-то? Наверное, Крамер все-таки ошибается. Не могло столько подлецов разом в одном месте собраться. Уж и не знаю, хочу ли я предупреждать этого равнодушного дядьку о грозящей ему опасности. Все они тут стоят друг друга, где выгода больше. Разве ж здесь про одну только выгоду речь? Ну нет, это я перегнул. Знать и догадываться все-таки разные вещи. До возвращения зайки доказательств содеянного взять было неоткуда. С одними подозрениями хвататься за оружие глупо. Абон умен, да и все остальные не дураки. Дураки до суши не добираются. Вот только и я не тупица. Нет, не дам предзам провернуть свою подлость. Посмотрим еще, кто кого пересилит умом. Не ходи с ними в бездну. Крама кашлянул. Слава единому, что не громко. — Это с какой такой стати? — нахмурился дядька. Я ведь тебя для чего разбудил? Зайка не первый день вблизи нашего лагеря ошивается. Кое-что очень важное подслушать смогла. Продолжай. Бон с Хеллом, когда в паре ходили, шушукались между собой. Решали, кого из нас бездни скормить. Последняя нора одного из пяти всегда забирает. Еще один закон суши. Предзы потому сюда из города и вернулись, что им пятый нужен, кто про это не знает. Бред. Не Бред. Говорю же, подслушала, зайка. Потому и вернулась, чтобы мне рассказать. В этом самом месте с ней прошлой ночью болтали. Дрог заснул в нашу смену. Она это услышала и позвала меня. «Ну-ну». «Что «ну-ну»?» «И рассказываешь ты мне только сейчас. Почему прошлой же ночью не разбудил сразу? Дрог же, дрых твоих слов!» «Вот здесь он меня поймал. Не рассказывать же ему про то, что сначала хотел дрог с дерманом прикончить». Кто же знал, что проклятая нора отыщется первым же днем? Придется немного приврать. Побоялся тогда. И так смена заканчивалась. Думал, случай еще подвернется удобный, а тут время прижало. Нора же... Вот именно. Перебил меня крамор. Нора отыскалась. Не делай из меня дурака, паря. Не тебя берут в бездну, вот и вьешься ужом. Думаешь, нога подвела? Ха! Тебя бы и так не позвали. Все давно решено. Ты ведь тупенький. Про свои дары правду выложил. Кто же в бездну, да еще в самую сложную нору, где всякое может случиться, такого героя возьмет? От невидимого ходока потом бегать? Ну-ну. Не сработала твоя хитрость. Расслабь свои тощие булки. Ах так. Сами слова еще ладно, но тон, каким все это сказано, сразу заставил вскипеть. Я ему жизнь спасаю, а он издевается. — Тупенький. Все давно решено. — А ты, стало быть, про свои дары промолчал. Еле-еле удержался я от укоров в вопросе. — Я? — Нет. — Протянул Крамер с неприкрытой издевкой. — Я чужие доли вижу. Забыл, что ли? Я мог бы сейчас попрыгать, доказывая, что с моей ногой все в порядке, но надо ли? Внезапно я понял, что с этим человеком мне точно не по пути. Ухмыляешься? Обманул дурачка? Да и всех остальных обманул. Ну, прощай тогда, дядя. Поговори с Боном завтра про Зайку. Так и знал, что брехня. Довольно осклабился Крамер. Не умеешь-то врать, пацан. Был бы оно правдой, и ты бы на наш разговор тушкатку позвал бы. Небось, договориться об условном сигнале призыва несложно. С ее ушами любой свист за десяток верст слышно, уж я-то знаю. Да только хвостатая -то брехать не умеет тем более. Это даже ты понимаешь. Слабовато, пацан. Слабовато. Хитрее быть надо. Он прав. Я дурак. Сразу надо было зайку позвать. Тогда бы Крамер мне точно поверил. Но в этот раз моя глупость к месту пришлась. Некого тут спасать, подставляюсь. Не буду я ради него рисковать. Пусть уж лучше предзы скормят бездни этого гада, чем потом какой-нибудь хороший человек вместо него станет жертвой. Йог с ним. Пойду в город с предзами, если те из бездны вернутся. Втроем с Зайкой и с Рохусом нам такой путь будет проделать непросто. Да и кто сказал, что мечник согласится со мной драть? Теперь я уже ни в чем не уверен. Разве только в том, что в любом случае прикончу Дермана с Дрогом. Как и когда, решу позже. Пока эти двое живы. Зайки к нам не вернутся. В крайнем случае спящих на своей страже прирежу. сместью я в своем праве. Бо он примет, и мой поступок и зайку обратно в отряд. Уши мелкой слишком ценны, чтобы от них отказаться. Я должен был попытаться. пристыженно опустил я глаза. Крамор скривился. — Должен он был, — фыркнул охотник. — Вот теперь будешь должен. Косяк за тобой. Да спать мне не дал, хитрожопыш. Ладно, в лагерь пошли. Утро скоро. Не знаю, спал он тот неполный час, что я достоял на страже или делал вид, что спит. Но когда на рассвете все начали просыпаться, Крамор выглядел бодро и вел себя, как будто ничего не случилось. Может, я и дурак, но он еще больший. Очень скоро ему предстоит превратиться в ходока, а рожа у дядьки довольная». Интересно, про какие свои дары или дар Крамор нам не рассказывал. Видно, что-то опасное, раз решил скрыть. Впрочем, все это ерунда. Среди этих скалистых холмов прятаться от ходоков очень просто. Предзы в том большой опыт имеют. Подождут, когда перерождение бездны подальше утопает, и спокойно вернутся в лагерь. Точно так же и мы будем издали наблюдать за холмами, и появление великана заметим заранее. Двинется в нашу сторону». Подхватим пожитки и по-тихому загоде уберемся с его пути. Если не дурить, никакой опасности нет. Вот когда ходок замечает тебя раньше, чем ты его. Но то редкий случай. Сегодня нам оно точно не грозит. Все, народ готов к выходу. Предзы с Крамором оставили нам все лишнее и отправились к норе. До той версты три. Направление знаем, так что заняли на вершине холма безопасные наблюдательные позиции, притаившись за скалами. Тут мы с Дрогом не настолько хромы, чтобы сидеть внизу, в лагере. Тоже забрались наверх. «Не доверяет нам Бон», — пробурчал Дерман. «Семена и бобы не оставил, потащил с собой в бездну. Неправильно это». «Вернуться», — как-то не слишком уверенно успокоил товарища Дрог. «Да знаю», — отмахнулся бровястой. «Просто обидно». И снова молчим. Полчаса как ушли. По идее, вот-вот в нору полезут. Рассветное солнце светит нам в спины. До появления полуденного марева, какой приносит жара, еще далеко, так что холмистая пустошь просматривается на много верст вперед. — Вот тебе и вернулись. Мы дружно присели. — Один вроде, — пробормотал Дрог. — Других могут холмы скрывать, — не согласился с ним Дерман. Просто этот ближе к нам появился. До него всего верстась небольшим. Один, — спокойно произнес Рохус, продолжавший выглядывать из-за обломка скалы. Больше пока не вижу. Не высовывайтесь, я прослежу. Позиция расположившегося за соседним валуном мечника была самой удобной. В этом месте огромные камни прижимались друг к другу, и Рохус смотрел на холмы сквозь имевшуюся на стыке выемку. В отличие от наших, его голова над скалой не торчала грибком. «Я не очень сильно успел разглядеть», — полушепотом произнес Герман. «Узнал кто?» «Слишком далеко», — покачал головой мечник. «Отсюда никуда. Куда он пошел?» — перебил Роху Дрог. «Пока никуда». Поднялся на вершину холма, стоит, головой крутит. «Странное поведение». Кажется, это крамор, слишком мало волос. Ему кажется, а мне и смотреть не надо. Я и так знаю, кто в ходака превратился. Побежал. Как побежал? Куда? На закат. Фух, не к нам, пронесло. С облегчением выдохнул дрог. да! — Зло пробурчал Дерман. А вот кто-то из предзов спалился. Но это нам и без него ясно. Ходоки потому и зовутся так, что в своем вечном поиске исключительно ходят, не бегают. Если помчался куда, значит, кого-то нашел. Дело дрянь. Кому-то из предзов не повезло попасться перерожденному Крамуру на глаза. Видать, их из бездны выкинуло недалеко друг от друга. «Лишь бы он теперь в лагерь его не привел, как краш лорда!» — простонал Дрог. «Нам с малым точно тогда хана!» «Не приведет!» Снова высунулся из-за камня Дерман. Ходок прочь от нас, чесанул! Спалившемуся не хватит селенок такой крюк заложить!» «Не скажи», — не согласился с ним Дрог. «У в бобы, а вот оружия нет, оно здесь. Если ходок начнет возвращаться...» «А как же наш уговор?» — не выдержал я. «Каждое слово давал!» После того случая, когда Краш притащил на хвосте в лагерь измененного бездной Джафара, Мы все дали слово, что замеченный ходоком сам разбирается с этой бедой. Убегай, путай след, прячься, дерись. В общем, делай, что хочешь, но не подставляй остальных. Каждый клялся единым. — Ха! — фыркнул дрог. — Страх легко выбивает из башки все обеты. Если ходок повернет в нашу сторону, хватаем манатки и валим. — То и так ясно. Пробурчал герман, не отрывая взгляда от той и дело появляющейся на очередном холме фигуры, бегущего прочь от нас ходока. Отсюда великан казался крохотным и совершенно не страшным, пока и правда бояться нам нечего. Мы с Дрогом тоже высунулись из-за обломка скалы. Даже если ходок обернется, с такого расстояния он нас не заметит. «Мать! Вы видели это?» «И продолжаем видеть», — ошарашенно пробормотал Дрог. «Он про этот свой дар не рассказывал», — нахмурился Рохус. Сочье имя, вот крамор, ублюдок. Да уж. Тут и моя невидимость уже не кажется сильно страшной. В какой-то момент и так достаточно быстро бегущий ходок резко рванул вперед, подняв с земли облако пыли. Ускорение, как у клеща. Всего за несколько секунд великан преодолел три холма и исчез за последним из них. А где он? Почему остановился? — защистил перепуганный Дрог. — Поймал, — холодно произнес Рохус. — Сейчас съест и отправится дальше. — Лишь бы только теперь его не к нам понесло, — прошептал герман. Гляди, вон он! А Дрог оказался еще тем смельчаком. Голос землянина заметно дрожит, но и я его страх разделяю. Хадок снова забрался на вершину холма и застыл там. Отсюда уже было не разглядеть, что он делает. Вот только мое воображение легко дорисовало картину. Я мгновенно представил, как уродливый великан крутит по сторонам своей здоровенной башкой, выискивая новую жертву. — У него еще и орлиный глаз, что ли? — неуверенно предположил Дерман. — Ой, заметит нас! — присел Дрог. — Не ссы, мы по солнцу нас не увидеть. Рох! верно я говорю? — «Верно!» — подтвердил мечник. Рохус единственно оставался спокойным. Не человек, а кремень. «Мать! Опять побежал! Неужели еще кого-то заметил? Они совсем идиоты!» В этот раз Ходок бросился влево. Пока просто бежит. Дар закончился или дело в другом. Один холм, второй, третий. Вон уже и версту одолел, а туда же и две. Крохотную фигурку гиганта видно все хуже и хуже. «Кто-нибудь его видит?» «Вон он!» — вытянул руку с указывающим пальцем дрог. «На вершинах холмов, нет-нет, точка мелькает!» «Кажется, пронесло!» — с облегчением вздохнул я. «Далеко убежал, не вернется уже!» «Теперь вопрос, кто из предзов вернется!» — процедил Герман сквозь зубы. «Знатно их крамор подставил! Долю он видит, урод!» Следующие полчаса мы напряженно вглядывались в закатные холмы. Ходок окончательно пропал с горизонта. То и дело, кому-то из нас мерещилось какое-то движение вдалеке, но то могли быть и проделки воспаленного воображения. Перетрусили мы, конечно, прилично. Ха, еще бы, от Ходока с таким даром удрать невозможно. Заметил? Считай ты мертвец. Рохус считает, что в лучшем случае двое из им пойманы. В худшем все четверо. Что же, хотел с Зайкой в город без предзов идти. Вот и шанс узнать, справимся ли мы с такой сложной дорогой. Если никто сейчас не вернется, режу ночью уродом глотки и ставлю Рохуса перед выбором — драться с убийцей товарищей по отряду или принять совершенную месть как должное и отправиться в город в компании по-настоящему бесценной в таком походе тушкарки. Почему-то у меня нет сомнений, что он выберет второе. Но моим вновь изменившимся планам не суждено было сбыться. Стоило нам спуститься с холма, оставив наблюдать за округой лишь Рохуса. Как всего через 10 минут совершенно не с той стороны, откуда мы ждали, к лагерю выскочил Хелл. — Я что, первый? — выдохнул он, падая возле колодца на землю. — Сучья нора! Чуть не сдох. Испытание? Без бобов хрен носилишь. И в конце не передохнуть даже пришлось сходу в звезду сигать. Длинные волосы Предза, несмотря на жару, у висков блестели от пота, как и голая мокрая грудь. Свои шкуры они в безду не брали. Запыхался, жуть. Припал к наполненной фляге и заливает в себя воду, почти не глотая. Ведь это он еще и боб слопал. «Ты крамор видел?» — спросил Предза Дерман. «А то! С чего я, по такой крюк заложил?» «Тебе повезло, он тебя не заметил». «Да где уж ему...» Меня бездна в паре верст от него назад выкинула. На холм в лес осмотрелся, заметил урода и на ногу. Всю дорогу бежал по ложбинам петляя. Йокос-два он бы меня заметил, все сделано по уму. Все понятно. Хел не знает ни про ускорение Крамора, ни про Орлиный глаз, или что там помогает ходаку находить людей. Сразу сдернул и ничего не видел. Ему и действительно повезло рождение бездны выбрал себе первой целью кого-то, кто находился ближе к нему, чем белобрысый прец. вот и все. В этот миг сверху донеслось. «Возвращается — Возвращается! И по голосу Рохуса сразу понятно, что речь не про кого-то из предзов. Вот же мать! — схватился за голову дерман. — Это ты его, что ли, привел? Впрочем, дожидаться ответа бровястой не стал и сразу же бросился на холм, — К мечнику. — Чего это он так психанул? — повернулся ко мне прец. — В первый раз, что ли, на пути ходака оказались? — Этот тупизень только по прямой ходит. Десять раз отойти успеем, пока он сюда дотопает. Собирайте манатки. Дрог уже собирал. Торопливо и только свое барахло. — Скорее! У нас минут десять, он бежит! Слетающий с холма Рохус развернул дермана на половине пути, и они оба припустили вниз, в лагерь бежит. Почему почему бежит?» — растерялся Хэл. — Су, и вы, и Это он кого-то из наших гонит? Мгновенно позже пришло к нему понимание. — За оружие! Будем отбивать! — Да пошел ты! — подхватил свои рюкзак и копье Дерман. — Можешь сам отбивать! Оставив ошарашенного таким ответом Хэла стоять с открытым ртом, Дерман бросился прочь. — А подожди меня! — умоляюще закричал дрог. «Я так быстро не могу!» Но подлец даже не обернулся. «Вещи не трогай!» — крикнул мне пробегающий мимо Рохус. «Они будут помехой! Будем живы, вернемся!» Мечник легко обогнал преподавшего на одну ногу Дрога и умчался вперед. Притворяться бессмысленно. Подхватив копье, без боя я этой твари не дамся. Я рванул вслед за Рохусом. «Трусы!» Прилетел из-за спины путствие Хэлла. Предзу крышка. Он выжит. Ему теперь только с дрогом тягаться в скорости. Сомневаюсь, что бывший некогда крамором великан гонит кого-то из друзей белобрысова, Те давно уже съедены. Это ходок нас почуял. Наверное, у него дар, как у Терикуса. Может, людей и зверей находить их, не видя. Теперь понятно, почему не рассказывал про него. С таким в бездну бы его точно не взяли. Ходок, от которого не спрятаться, — это смерть воплоти. — Ты же вроде хромал, гаденыш! Вот тварь! — Пусть ерится, плевать. Обгоняя дрога, не выдержал, пожелал в сердцах. — Чтоб ты у него в глотке застрял, хромоножка! Я от доброго слова сразу легче на сердце. Если мне помирать, то и этим уродом не жить. Дрога слопают первым, то точно. — Ах так! Йог, лечу кувырком. В ноге страшная боль. Это он в меня нож метнул, что ли, прямо в ляжку. Зараза! — Ну и кто из нас теперь хромоножка? — Выдираю нож из ноги и метаю с разворота в обидчика. Увернулся проклятый. — Не ссы, подаль. не буду тебя добивать. Скормишь крамору свою тощую тушку. Может, даже немного задержишь его. — Я уже на ногах, Вернее, стою на одной, на здоровой. В руках направленное на ублюдка копье. Хромающий дрог оббегает меня по широкой дуге и, махнув на прощание, устремляется дальше. к Калашбини! Тварь! Теперь он быстрее меня. «Я прикончу тебя, кунь проклятая!» Кричу вслед уроду и сам понимаю, что вру. Мне конец. Если кто и свершит теперь месть, то это будет ходок. «Да выделывался!» Останавливается возле меня Хэл. «Дай глянуть!» Я и так уже снимаю штаны, чтобы оценить тяжесть раны. Кровь хлещет ручьем. «Ох, беда! Тут все плохо!» «Последняя надежда!» «Дай семя, пожалуйста!» а -а -а, «Прости, мелкий!» — качает головой Хэл. «Все убоны остались! Лезь на холм, в камнях прячься, может, пронесет!» И прец тоже устремляется дальше. «Какой холм?» Да я кровью истеку раньше, чем туда влезу. Сначала надо чем-нибудь перемотать раны. Крупные жилы, кажется, не задеты, но мясо пропорто на ладонь в глубину. Судорожно вытаскиваю из-за пояса нож, обрезаю рукава с балахона и распускаю их на широкие ленты. Я в не один, все удрали. Начинаю перематывать рану. Эх, промыть бы тут надо, но некогда. Да и зашить по-хорошему только вот нечем. Затягивают тряпки как можно более туго. Ну все, уже меньше сочится. Эта рана убьет меня и без всяких ходоков, но, по крайней мере, теперь в ближайшие минуты не сдохну. Натягивая обратно продырявленные штаны бросив копье на трех конечностях, волоча за собой четвертую, раненым шакалом устремляюсь к поднимающемуся слева от меня холмику. Там камней чуть больше, чем на соседних. Окрестности лагеря, слава единому знаю, отлично. Ни щелей, ни пещер на вершине нет, но между двух больших валунов посидеть, где найдется. Кое-как поднявшись наверх, Бросаю быстрый взгляд в сторону, откуда ждем ходака. Ёженьки! До него всего четверть версты. Не заметил меня? Или рыпаться поздно? В любом случае лезу за камень. Прижался спиной к теплой нагретой солнцем скале и замер. Больше от меня ничего не зависит. Что будет, то будет. Забавно, но Хелл, про которого думал, что он в вконец выдохся, обогнал-таки дрога уже огибает четвертый отсюда холм. Мне как раз со своего места видно ту сторону, куда побежал народ. Хромай, хромай, тварь. Твоей раны уже никогда не зажить до конца. А вот Дермана с Рохусом уже и след остыл. Может, в разные стороны дернули. Может, просто слишком далеко убежали. Все. Слышу гулкую поступ гиганта. Спустился в низину, где брошен наш лагерь. Сейчас, если я правильно угадал его дар, он ко мне повернет». От чутья никакие камни не спасут. Прощай, тише! И сердце в груди. Бух, бух, бух. Это конец. В этот раз мне уже никак не спастись. Безысходность обрушивается на меня неподъемным бревном. Повернул. Я был прав. Скребущий каменистую землю на склоне шаги приближаются он все ближе и ближе. Не выдерживаю, бросаюсь прочь. Вываливаюсь на противоположную сторону холма и качусь кувырком вниз по склону, в руках по ножу, я без боя не сдамся. Йок, йок, йок, я уже в его лапе. Ускорившись на даре, эта тварь меня сцапала. Вонзил в толстые пальцы ножи, но они ходоку, что иголки медведю. Ко мне приближается полная больших желтых зубов пасть чудовища. Морда урод уже вся в крови слопанных им ранее предзов. «Но что это?» В повернутой ко мне груди великана вспыхивают три желтые нити. Это же его дары. Неосознанно я тянусь к одной из невидимых глазом струнуть, Только потом ко мне приходит понимание. Дар вернулся. Клинки. Срочно. Поздно. Я уже провалился в воспоминания крамар. Вокруг ночь. Вокруг лес. Как же громко. Я слышу свист ветра, которого вроде и нет. Я слышу удары о землю падающих с деревьев листьев и шелест тех, что еще не упали. Я слышу отзывающиеся в моих ушах громом шаги, возвращающиеся с водопоя косули. С ее меха нет-нет, срываются вниз шумные капли. Я слышу писк мыши в норе, взмахи крыльев летящей совы, биение сердца спящего под корнями енота, звонкую поступь ползущего куда-то жука. Я слышу все, я слухач. Ничутье. С даром вышла ошибка. Сразу вспомнились непонятые мной тогда слова Крамора. С ее ушами любой свист за десяток верст слышно уж я-то знаю. Конечно, он знает. Но мне сейчас на все это плевать. Дар вернулся. Не знаю, как, почему и надолго ли, но я обязан воспользоваться этим подарком. Сейчас я вынырну из прошлого Крамора и тут же изрублю ходока в капусту, благоруки свободно. Ночь, прощай, здравствуй, день. Здравствуй, сушь. Ну все, гад ползучий. Взмах руками. «Да как так?» «Нечестно. Где мой дар?» «Его нет. Это все. Теперь точно конец».